Глава 13. До ближайшей имперской станции мы добирались две недели. Конечно, мы могли бы и быстрее преодолеть данное расстояние, но желания торопиться обратно не было. На всех навалилась какая-то апатия, и в день мы совершали три, максимум четыре прыжка. А куда спешить? Защищенный трюм детище профессора Палина получить не удалось, а без него не складывались и наши надежды на относительно быстрое обогащение, совмещенное с высокой целью защиты человечества. Просто так за бесплатно лезть в драку с неведомыми чужими? Нет-нет, спасибо. Понимаю, что это все выглядело непатриотично и местами даже предательски, но что поделать, вот такая команда подобралась. Да и происходящее в нашем пузыре, я имею в виду ситуацию с пришельцами, как-то на подвиги не мотивировало. Империя и Федерация сидели каждый в своем куске пространства, не торопясь вводить в бой свои флоты. Альянс независимых миров также сидел тише воды ниже травы, при этом находясь под пристальным наблюдением первых двух сил. За Альянсом давно закрепилась репутация, если не предателей, так не совсем благонадежных представителей человечества. Сколько я помню, всегда ходили слухи, что именно представители Альянса около полутора сотен лет назад вошли в контакт с гаргами и передали им формулу вируса, с помощью которого человечеству удалось нанести вторгшимся чужакам ощутимый урон. корабли их были частично биологическими, как у вторгшихся сейчас. Конечно, достоверной информации, от чего тогда гарги ушли, не было. Кто говорил от вируса? Кто от Армат Камбелл первой еще модели? Но слухи о коллаборационистах ходили упорно. Обоснованные или нет, не знаю, а знал бы наверняка, наверное, уже не был бы живым. В любом случае, как я уже сказал, все три основные силы человечества сидели на попе ровно, ожидая от своих оппонентов каких-либо шевелений и наверняка прикидывая свои шансы урвать кусок территорий соседа. В сухом остатке с чужими воевали пока только местные силы, на чьи системы пришлось вторжение. и в новостных лентах время от времени проскакивали отголоски тех боев. А так как атаковано было самое окраинное обитаемого пузыря, то новости с мест боев продержались в топе совсем недолго, уступив место более актуальным. Впрочем, это я заметил еще до отлета в систему Майя. Кому интересны непонятные бои местной полиции, не пойми где и не пойми с кем, когда в медиа пространство ворвалась новая суперзвезда, обладательница самой большой и совершенной кормы. Все как обычно, удивляться нечему. Как мы садились на станцию, достойно отдельной истории. Не буду тут расписывать все моменты, скажу только, что когда наш корабль замер на платформе, задрав вверх корму, левая передняя стойка все же подломилась. Диспетчер невольно охнул, ожидая, что мы вот-вот переломимся пополам. Борозды по верхней части корпуса уж очень сильно напоминали линию отрыва, точь в точках на упаковке. Для вскрытия разорвите здесь. Но обошлось. Корпус выдержал. Ремонт, как я и ожидал, вышел в копеечку, проделав заметную брешь в моих накоплениях. А так как другого выхода не было, то местные механики не слабо подзаработали, восстанавливая корабль. Сами ремонтные работы заняли три дня, за которые мы, я имею в виду Жанну и меня, Вымотались не меньше, проводя практически все свое время рядом с ремонтниками. Зато, когда работы были завершены, я снова был уверен в своей девочке на все сто. Идеи, чем заниматься дальше, не было никаких. Переделать корабль в транспорт и развозить фрукты, овощи не хотелось. Выгодные фрахты из сотиса тоже закончились. Туда пришли крупные транспортные корпорации, своими расценками мигом обрушившие весь рынок. Возить пассажиров или наняться на отлов криминалитета не хотелось. В первом случае мы были бы обречены выслушивать капризы вип-клиентов, а во втором делать за кого-то грязную работу, не будучи уверенным, что цель в прицеле действительно злодей, а не подставленный конкурентами торговец или богатый, но подзадержавшийся на свете дядюшка. Так желание не вызывало. В общем, я сидел в рубке и прикидывал возможные варианты нашей дальнейшей жизни. когда сюда же ввалился весь экипаж, отчего рубка, несмотря на ее более чем приличные размеры, сразу заполнилась шумом. «А что это у нас командир такой задумчивый?» «Грей, это у нас судьбах галактики думает». «Не, Жанна, скорее о том, кто виноват». «И что делать?» «Верно, командир?» Последний вопрос задал уж совсем бодрым голосом Клен. И я, погасив политическую карту обитаемого пузыря, повернулся к ним. «Веселитесь?» «А чего грустить, поп? Держи!» Жанна протянула мне рожок мороженого. «Чего загрузился?» «Вырвались, корабль починили. Все же хорошо!» «Хорошо-то оно хорошо!» Я попробовал мороженое и остался доволен. Жанна угадала с моим любимым вариантом, с карамельной начинкой. «Только вот что дальше делать будем?» «Командир!» Грей подошел и бесцеремонно запрыгнув на край пульта, уселся на нем как-то легкомысленно болтая ногами. «Пузырь большой!» «Что? Мы не найдем чем заняться! Корабль у нас отличный, работу всегда найдем!» «Какую? Пассажиров возить или наемничать?» «Можно, но есть предложение получше!» Он заговорщицки подмигнул и продолжил. «Вот скажи, поп, кто мы есть такие?» «Три Банда безработных бездельников». «Принимаю, но...» Грей ухмыльнулся и продолжил. «Но не с самым плохим кораблем, да? Но... Мы же вольные пилоты, забыл?» «Почему ж забыл? Помню, как и то, что оклады нам дядя не платит. Но зато нас много. Да уж, бездельников во все времена навалом. Переходи сразу к сути. Только если ты про пассажиров или...» Договорить он мне не дал, резко взмахнув рукой, наш старшина попросил меня замолчать. В глубине души я уже догадывался, что сейчас он мне предложит либо пиратствовать, либо запродаться какой-либо политической силе. Второе, впрочем, было предпочтительнее. Все же оклад, халявный ремонт и прочие приятные плюшки. По сути, те же пираты. Пардон, каперы. Грабь всех, кроме своих и союзников. Командир. Он слез с пульта и, пройдя несколько шагов, встал перед Жанной и Кленом. Мы? Твой экипаж, то есть? Предлагаем тебе и просим, выдвинулась из-за его плеча Жанна. Да, и просим тебя, как нашего командира, рассмотреть возможности обдумать. Короче, не крути, чего вы там придумали? От вафельного рожка остался самый кончик, и я гадал, заполнен ли он карамелью или опять пустышка. Если пустышка, пошлю их с их гениальной идеей подальше, а вот если нет... Я закинул его в рот и прижал языком. «Легион вольных, командир!» Тот энтузиазм, с которым произнес это клюн, сделавший шаг вперед, застал меня врасплох. «Чего?» От удивления я машинально проглотил кончик рожка, так и не раскусив его и не узнав о его начинке. «Какой легион?» «Вольных, поп, вольных!» Грейс сложил руки на груди и внимательно наблюдал за мной, изучая мою реакцию. «Вот уверен, они заранее все отрепетировали, так как не успел я задать свой любимый вопрос, «Это что еще за хрень?» Как ко мне подошла Жанна и, присев на корточки взяла меня за руку. В системах, подвергнувшихся нападениям чужих, кинули клич к вольным пилотам и бойцам. Люди там отчаялись дождаться помощи от империи и решили организовать свой наемный легион. Временно, конечно. Обещают хорошую оплату, командир. Она тактически грамотно отправила посыл к моей вечно всем недовольной жабе. И та встрепенулась, азартно потирая лапки. Кроме того, командир, зашедший с другой стороны клен, присаживаться не стал. Он просто слегка наклонился ко мне и продолжил доверительным тоном. «Мы послужим человечеству!» При этих словах я фыркнул и попробовал убрать руку из руки девушки. Не получилось. Ее совместные с жабой силы держали крепко. Ремонт, боеприпасы, исписание истории всех проступков, нарушение штрафов. Все так же доверительно продолжил парень. И пополнение камбуза деликатесами отыграла свою часть Жанна. Командир, плевое дело. Грей сделал полшага вперед, и Клен с Жанной тут же встали рядом с ним. Не, ну явно репетировали. Так слаженно это у них вышло. соглашаетесь командир. Поп, соглашайся, я тебе такой ужин закачу. мой лучшие, поп, справимся легко!» «Стоп!» Я встал из кресла. «Ну, чего разгалделись?» Сделав шаг в сторону, я вышел из-под их фронтальной атаки и прошелся по рубке. «Не спорю, это все очень заманчиво. Большой кусок сыра и все такое. Где?» Я изобразил в воздухе нечто округлое. «Где мышеловка?» «Нет никакой мышеловки, капитан. О чем вы? Человечеству нужна наша помощь!» «Погоди, Сергей!» Положил ему на плечо руку Грей. Засада действительно есть, Поп. Если мы успеем первыми подать заявку, все эти вкусности наши. Он пожал плечами. Все как обычно. Первым самые жирные куски. Как-то это все слишком хорошо. Я подошел к креслу клёна и прислонился к боковой стенке шкафа. А если я откажусь, тогда что? Тогда... Грей вздохнул. Тогда... Было видно, что ему сложно продолжать, и к нему на выручку пришла Жанна. «Тогда мы расстанемся, Поп!» «Да, командир!» Грей справился с собой и продолжил более спокойным, даже каким-то отчасти деловым тоном. «Такой шанс бывает раз в жизни, командир!» «И дело тут не в деньгах!» Жаба нахмурилась и осуждающе покачала головой. «Деньги дадут хорошие, но я про репутацию, понимаешь? После участия там...» Он махнул рукой куда-то в сторону. «Мы же будем только топовые контракты получать, Поп, понимаешь? Репутация, командир, репутация!» «Ты только не думай, что нам это легко далось!» Он облизал резко пересохшие губы и продолжил. «Думаешь, мы забыли, что ты для каждого из нас сделал? Меня ты спас, клёна из такого бесперспективного будущего вытащил!» «А я благодаря тебе, Поп, — повернулась ко мне Жанна, — наконец-то любимым делом!» Делами, то есть, смогла заняться. «Мы тебе тут все обязаны, командир. Прошу, соглашайся!» Я отлип от стенки и, опустив голову, сделал шаг к ним. Признаюсь, я ожидал угроз, криков, как на митинге, или даже шантажа. Но вот к подобному я готов не был. «Командир, ну правда, поп, соглашайся!» Грей, я видел это хорошо, напрягся и даже сжал кулаки. Не дойдя до них пары шагов, я остановился и, подняв голову, посмотрел на каждого. «Значит, если я не соглашусь, уйдете?» Грей упрямо кивнул, и его примеру последовала Жанна. Последним, после видимых невооруженным взглядом колебаний, кивнул и клен. «Даже после всего, что между нами было?» «Не трави душу, поп!» Каким-то чужим и сухим голосом проговорила, не поднимая головы, девушка. «Ну и черт с вами!» «Командир! Поп, ты что, серьезно?» Было видно, что, просчитывая мое поведение и отрабатывая свои роли, к такому моему ответу они готовы не были. «Экипаж, смирно!» Реакция отсутствовала. Стоявшие передо мной взрослые люди как-то по-детски, потерянно мялись и обменивались растерянными взглядами. Точь в точь дети, выпустившие руку родителя на шумной улице и внезапно осознавшие, что его рядом нет. «Напоминаю некоторым...» Мне пришлось повысить на них голос. «Я тут еще пока ваш командир, поэтому, экипаж, смея рана, слушай приказ по кораблю». Мой окрик более-менее привел их в чувство. «Грей, пополни свои закрома. Клен, на тебе прокладка курса до системы». Я повернулся к Грею. «Какой этот ваш легион формируют?» «Дэчт. Там на Коуче-Док станция, так называется, сбор наших». Лен, курс в дэчт, на ту станцию, что он сказал. «Так ты согласен, поп?» Взвизгнула Жанна, и одним прыжком преодолев разделявшее нас расстояние, повисла у меня на шее. борт инженер Я осторожно высвободился из ее объятий. «Проверьте системы, нам в бой идти». «Конечно, командир, конечно, проверю». Она отошла на шаг назад. «Так это ты нас специально мучил, да? Хм, вполне в твоей манере». «Не мучил, а думал. И вообще...» «Спасибо, командир!» Отодвинул ее в сторону и протянул мне руку Грей. «Старшина!» Я медленно убрал руки за спину и покосился на его ладонь сделанным удивлением. «В чем дело? Вы получили приказ?» «Так точно, командир!» Он вытянулся по стойке смирно. «Так исполняйте!» Я повернулся к клёну но он, не дожидаясь повторного пинка, уже залезал в кресло второго пилота. «Жанна!» Я повернулся к девушке. Да поняла я все, уже иду проверять. Не так быстро. Она недоуменно посмотрела на меня. Ты вроде мне особый ужин обещала. Я потер ладони друг от друга. Когда покормишь? Ну что, все готовы к вылету? Я еще раз перебрал в голове все наши последние приготовления. Нет, вроде ничего не забыли. Все закупили, и мы на первый взгляд были полностью готовы к новому походу. И на второй взгляд тоже. Придраться к чему-либо у меня не получалось. Похоже, так же думал и мой экипаж, дружно подтвердивший свою полную готовность. Вздохнув, но ну не лежала у меня душа к этой затее. Я активировал связь с башней управления полетами станции. Диспетчер, прошу добро на взлет. Леди, даю добро на вылет. Отклик я получил практически моментально, словно мы были единственным. уже порядком всем надоевшим кораблем на данной станции. Просим вас соблюдать скоростной режим, придерживаться навигационных огней при маневрировании. Особое внимание требуется соблюдать при приближении к шлюзу. Начал привычную скороговорку дежурный, и я также привычно пропускал ее мимо ушей, выполняя, извините за очередное повторение, привычные манипуляции при взлете. Активировать маневровые есть! Мягко продвинуть грибок их тяги вверх, отрывая корабль от платформы. Сделано. Чуть сдвинуть ручку тяги, соблюдая скоростной режим, и чуть-чуть поиграть джоем, нацеливая корабль в проем шлюза, ближе к зеленым навигационным огням. Выполнено. Щелкнуть клавишей шасси, убирая их. Облом. Лампочка состояния шасси продолжала гореть, показывая, что они по-прежнему торчат из брюха. «Ладно». Повторно щелкнуть клавишей. Лампочка продолжала гореть. Эй, на легком! Диспетчер прервал отработанную годами речь, и теперь в его голосе сквозила тоска. Спите, что ли? Шасси убираем? Я несколько раз щелкнул клавишей. Диспетчер, прошу посадки. Для запроса посадки вам необходимо быть вне станции. Сдурел? Я же не пролезу в щель. Ты же видишь, шасси сдохло. Согласно протоколу... «Я у вас ремонтировался, ваши мехи накосячили!» «Покиньте пространство станции и запросите разрешение». Щель шлюза неотвратимо приближалась, и я застопорил ход, зависнув сотни метров от проема. «Вы должны покинуть станцию в течение трех минут сорока секунд, в случае, если вы...» «Что будет дальше, я знал!» включится турели защиты, и спустя пару минут, если не раньше, наши обломки разлетятся по станции. «Да не могу я, не пролезу, ваши же ремонтировали!» «Послушай, пилот!» На сей раз в голосе диспетчера чувствовалось сочувствие. «Что я могу? Есть же протокол, инструкции. Ты уж постарайся как-нибудь, а? Может, бочком протиснешься?» «Я тебя сейчас бочком!» Задохнувшись от бессильной злости, диспетчер был полностью прав. Я посмотрел на его буб. Башней она называлась только в силу традиций, представляя собой дискообразную нашлепку рядом с щелью шлюза. Чуть поработав маневровыми, я завис точно напротив обзорных окон Бупа. «Диспетчер! Полторы минуты, пилот! Покиньте станцию немедленно!» «Ты бы к окошку подошел бы! Видишь меня?» В окне появился темный силуэт. «Сдурел! Опасное маневрирование! Не мер...» «Слушай сюда! Видишь, что я делаю?» Я поднял руку и немного подержав ее в воздухе опустил на пульт чего не вижу минута различить детали пульта он конечно не мог я собирался этим воспользоваться у меня здесь самый ликвидатор учти как вы собьете мне защиту по себя на хрен напугал я-то думал я не убирая левую руку с пустого места осторожно действует джоем развернулся бортом к его блину 40 секунд И что, мне уже бояться? Мой реактор точно напротив тебя. Тебе-то пофиг, реснешься. И я реснусь. А вот буб нет. Железный вон Ты готов, что по твоей вине станция без него останется? Все это я проговорил очень быстро, стараясь успеть до конца отсчета. На неделю ты парализуешь и станцию, и систему. Ну, давай. Десять! Ты это не сделаешь! Проверь! Пять! Четыре! Три! Мне очень хотелось закрыть глаза, но я сдержался. «Сука!» — не выдержал он. «Я на тебя в суд подам! Седьмая платформа, гад!» «Спасибо за понимание, диспетчер!» Я откинулся в кресле. «Клен, сажай нас!» Причину отказа шасси экстренно прибывшая бригада механиков выявила быстро. «Вот!» — протянул мне раскрытую ладонь бригадир. Я присмотрелся, на его ладони чернел какой-то крохотный черный прямоугольник. «Это что?» — я пошевелил детальку пальцем. «Джампер? Заглушка, если по-простому. Кто-то снять забыл. Мы ей на время обслуживания блочим шасси». «Чё? Ты хочешь сказать, что вот из-за этой мелкой гадости и вашего разгильдяйства я чуть не сдох и не попал на страховку?» «Так положено». Он невозмутимо спрятал деталь в карман. «Теперь всё должно работать». «Положено?» «Должно?» «Ага. Если что, вызывай, пилот. Починим». До системы «Дэчт» мы добрались даже слишком быстро. Грей буквально не слезал ни с меня, ни с клёна, постоянно понукая нас. «Ну чего ты гонишь?» — не выдержал я, когда, завершив очередную вахту, собирался вывести корабль из режима сверхскорости и организовать небольшой отдых. «Ты же сам говорил, заявку отослал, ее получение там подтвердили, и что окончание сбора сил еще только через три дня». Вот я уверен, что если мы прибудем не через несколько часов, а на следующий день, ничего в глобальном смысле не изменится. Так? Нет, поп, не так. Поясни. Я сбросил тягу в ноль и теперь ждал, пока скорость корабля снизится до безопасных трех десятков километров в секунду. — Если ты устал, — он протянул руку к замкам моих страховочных ремней, — давай я поведу. — Лучше поясни, — и отвел его руку, — чего такая спешка? Поняв, что от объяснений не отвертеться, он кивнул головой и произнес. «Заключим сделку, командир. Я рассказываю, ты летишь». «Я уже заключил одну. Я потянулся, разминая затекшую от долгого сидения и поэтому неприятно нывшую поясницу». «Да, я одну и не очень-то выгодную уже заключил, когда тебя взял в команду». «Я пользу приношу. Всем вам, нам то есть. Андроиды мои, опять же. Если бы не они, не взлетели тогда». Я бы, может, без вас, сам туда бы не полез, проворчал я, признавая в душе, но где-то очень глубоко, его правоту. Лететь в маю была твоя идея. Но андроидов-то ты на мои покупал. Но они всех нас спасли, когда мы по твоей вине вляпались. По моей? Так это твоя идея была. Стоп! Я поднял руку, прося его замолчать. Грей, мы на второй круг пошли. Он на миг задумался, а потом кивнул, соглашаясь с моими словами. «Давай так». Я снова потянулся, на этот раз вытягивая и разминая мышцы ног. «Я делаю еще один прыжок. Это минут десять. С дозаправкой пятнадцать. Убедишь? Ползем дальше, с перерывом и перекусом. Нет, отдыхаем сутки. Идет? Принято!» Я отвел ручку тяги до упора и развернул корабль по курсу прыжка. «Рассказывай!» «Мы еще не прыгнули, командир!» «Ну ты и зануда!» он начал рассказывать только тогда когда счетчик начал отсчет последних секунд перед прыжком особо рассказывать ты нечего поп я все уже тебе рассказал тогда когда мы все к тебе пришли если вкратце то первые пять прибывших получают полный неограниченный доступ к ресурсам станции я про модули боеприпасы броню еду и все такое это и так понятно Мы вышли из прыжка, и я повел корабль по орбите местного, ярко-красного светила, пополняя запасы топлива. Клеон молча стоял рядом, не спеша продолжить свое повествование. «Чего замолк?» «Не хочу тебя отвлекать от заправки. Не дай бог, рука дрогнет, и мы туда свалимся». «Надо же, какая забота!» Я отвел корабль от звезды и лег на курс нового прыжка. «А по-моему, ты просто время тянешь». «Так?» Я демонстративно снял руку с ручки тяги. Есть немного, не стал выкручиваться он. Но, правда, командир, первые смогут не слабо прибарахлиться. Размер оплаты, бонусы или чего там у них есть, он от того, как рано припрешься, зависит? но ну, не могу точно сказать. Да или нет? Нет. А чего тогда движки насиловать? Нам все починят, бесплатно. Знаешь, я задумчиво провел пальцем по рукояти управления тягой. Пожалуй, я лучше высплюсь хорошенько. Ремонт нам вроде как и не нужен, чего себя насиловать. Сейчас приму бокал другой бренди и в койку. Командир. Грей замялся было, но быстро продолжил. Тут такое дело. Первые смогут выбрать, какой отряд десантуры на борт брать. И я вот подумал, зачем нам лузеров таскать? Загадят тебе, нам, то есть все на борту. Погоди. Я рывком перекинул тягу на ноль и повернулся к нему. Какая на нахрен десантура? Ты вообще о чем? Мы вроде как в космосе воевать будем. С космическими кораблями чужих. Космическими, которые летают в космосе. Какой десант? Или ты хочешь их на абордаж брать? Командир. Он снова замялся. Я все понимаю, но... Вот просто поверь мне, а? Она, пехота то есть, она нам пригодится. Рассказывай до конца. Да нечего рассказывать, просто чую я, пригодятся парни. Жми газ уже. «Слушай, Грей, я тебе так скажу, не умеешь врать, не берись. Врать — это наука, совмещенная с тонким искусством. А ты в детстве был хорошим и честным мальчиком, так ведь?» Он неуверенно кивнул, уже догадываясь, куда я клоню. «Вот. А врать? Врать, брат, тут уметь надо. Ну вот сказал бы, друг у меня там. Вот жить не могу, как увидеть его хочу, я бы тебя понял, а ты?» «Так у меня там и вправду друг есть, честно, командир». И да, я бы хотел его у нас на борту видеть, правду говорю. Он прижал руки к груди в очень искреннем жесте. Уже лучше, одобрил я. Но? Что но? начинается с этого следовало, я вздохнул. Нет, ну что за экипаж подобрался? Врать и то не умеют. Ладно. Я хлопнул рукой по пульту, но как бы промахнулся, чисто случайно, конечно, попав по ручке тяги, отчего она отошла в крайнее нулевое положение. Ладно, мужская дружба, особенно боевая, это святое. Я сделал вид, что не заметил свои ошибки. А вот скажи мне, Грей, что? У твоего товарища, вернее, с ним, наверное, еще твои знакомые есть? Точку, командир. Он сотник, я сам в его сотне десятником был. И многих там знаешь? Да всех почти, я про ветеранов, про тех, кто вышел. Такие парни, поп, мужики, они тебе понравятся, уверен. «Грей...» Я поднял руку, прерывая его возбужденную речь. «Позволь я тебе покажу, как надо было клянчить». Он кивнул. «Давай, только давай дальше прыгнем. Ты случайно газ сбросил?» «Я? Хм, ладно». Корабль начал разгон, и я продолжил. «Пригласил бы его на борт, посидели бы втроем за бутылочкой, байки туда-сюда, он бы мне понравился, и тут ты бы или он обмолвился бы». мол, в таком деле проверенные парни нужны. Я прервался, разворачивая корабль на новый курс после совершенного прыжка. Звезда была старой, и ее тусклая фотосфера не позволяла произвести дозаправку. Я бы размяк и согласился. Профит? Ух, поп, как ты лихо все завернул. Я бы так не сумел бы, но на то ты и командир у нас. А парни... Погоди... Я мысленно прокрутил в голове наш разговор. «Блин, Грей, ну ты и жук!» «Я?» «Ни разу, командир!» «Ты заставил меня прыгать, считай, выбил согласие на прием сотни пехоты на борт, и при этом так и не сказал, зачем она нам!» Я погрозил ему пальцем. «Ну ты и жук, старшина!» «А я-то дурак перед тобой!» «Колись!» «Не могу, командир!» «Тогда иди спать, привал делаем!» но правда, не могу. Просто поверь, поп, они нам пригодятся». «Кому слово дал?» «Птаху. То есть капитану Воронову, Сотникову. Я тебе про него говорил». «Помню», — кивнул я. «Тогда ему придется убеждать меня». «Нет, ну вот хрена мне пехота на борту? Сложно ему будет». «Что сложно?» «Убедить меня». Новый прыжок, и наш корабль начал осторожно, балансируя на краю короны пополнять топливный бак. Краем глаза я увидел, как Грей, отойдя к креслу Клена, снял с подзарядки шлем и уселся в кресло. Верхняя правая панель сморгнула, и на ней высветилось сообщение о создании канала связи с абонентом в системе Дэчт. Разговор, неслышный для меня, продолжался недолго. Я только и успел лечь на новый курс, как старшина вернулся ко мне со шлемом в руках. Я с Птахом говорил. Догадался. Он разрешил. В общем, там в системе капитал шип чужих. Чего? Ты бредишь? Нет, это закрытая информация. Здоровенная чужая дура над эклиптикой. Неделю как появилась. Ради того, чтобы их мелочь побить, новый легион не собирали бы. Я кивнул. Действительно, чужаки были в нашем пространстве уже почти месяц. Но никакой особой активности, нашей человеческой, не было. И тут раз, резко новый легион формируют. Птах нас уже зарегистрировал там, на месте. С какой радостью-то? Он же нам никто. Я его нанял, избегая смотреть мне в глаза, признался Грей, своим замом. А тебе кто право дал? На испытательный период, командир, ну пойми, мы же должны были в первый десяток попасть. Извини, он виновато посмотрел на меня. Я все понимаю и готов понести наказание. Виновен. Да уж. Только летим быстрее, командир. Официально мы где-то в Дэчте. Системы тестируем. С тобой я потом разберусь, пообещал я. Ты сейчас мне про их капшип расскажи. Нечего рассказывать, поп. Правда, нечего. Даже птаху ничего раскопать не удалось. Я требовательно посмотрел ему в глаза. Правда, командир. Он не стал отводить взгляд. «Нет инфа совсем. Через два дня будет собрание капитанов, на нем должны будут вам все рассказать, честно. Не, я правда, честно говорю». «Хорошо». Комп начал очередной обратный отсчет, и я отвернулся от лобового стекла. «Иди к Лена буди, пусть меня сменит. И заодно зайди к Жанне, пусть она список запасных частей и модулей подготовит. Мы же вроде как уже там, в Дэчте, официально типа, да? Системы тестируем?» «Угу». Вот пусть твой птицын, Воронов, да мне без разницы. Он вроде как у нас в штате? Да. Вот пусть и поработает. Склады прошерстит и все такое, а я посмотрю, как он справится. Понял? Принято, командир. Грей кивнул и быстрым шагом покинул рубку. Проводив его взглядом, я покачал головой и нажал кнопку прыжка. До точки назначения оставалось еще далеко. Около станции Коуч Док была сутолока. Около сотни кораблей висели в пространстве близ станции, и между ними сновали небольшие кораблики местных торговцев, воспринявших прибытие такого количества потенциальных покупателей как дар небес. Эфир был забит рекламой, сейчас здесь продавали все. Топливо, воду, расходные модули, еду и любые развлечения в зависимости от толщины кошелька и испорченности его обладателя. «Диспетчер, ответьте! Диспетчер!» Минут пять я пытался пробиться сквозь гомон торгашей, но все, чего я добился, так это внимание штук пяти ярких корабликов, которые принялись нарезать круги вокруг нас, надеясь впарить различный хлам. «Капитан, лучшие приправы сектора, накорми свой экипаж вкусно!» Ворвался в динамике молодой голос с каким-то трудноуловимым гортанным акцентом. «Да не слушай ты его! Ихмет траву простую тебе впаривает!» Перебил его другой, но очень похожий на первый голос. Только у этого продавца гортанность была сдобрена толикой хрипацы ах капитан, такой большой корабль! Большой экипаж и все кушать хотят, мраморная говядина, лучше...» «Ты, сын шакала и шмет!» Заорал первый, перекрывая своим воплем второго. «Диспетчер! Диспетчер!» Я значительно повысил голос, надеясь докричаться до станции. «Говорит капитан Поп, золотая леди, мы зарегистри Поп!» Раздался из динамиков приятный, хорошо поставленный мужской голос. «Поп, облачение, святые дары, подлинные мощи мучеников? Интересно, есть чистые бланки индульгенций?» Я застонал и, вырубив динамики, повернулся к экипажу. «Тут другая станция есть?» «Не!» — развел руками клен. «Только это!» Подавив стон, я потянулся к селектору, собираясь силами, прежде чем снова окунуться в мешанину торговых воплей. Но меня придержал за руку, подошедший сзади Грей. «Погоди, командир!» Он оттянул рукав, высвобождая из-под него свой ком. «Ты не мог бы подлететь к станции поближе?» «Чего ради?» «Попробую птаху сообщение сбросить». «Думаешь, сработает?» Я чуть сдвинул ручку тяги и пошевелил Джоем, направляя нас к жилому ободу станции. «Должно пробиться!» Он уже набрал короткое сообщение и теперь напряженно следил за индикатором местной связи. есть Воскликнул он и быстро нажал кнопку отправления сообщения. «Должно пройти, правда тут всего одна полосочка». Грей покачал снятым с руки комом. Пару или тройку минут ничего не происходило, и я уже хотел было попробовать сблизиться с прозрачными стенами жилой части обода вплотную, как вдруг, безо всякого предупреждения, в нижней части лобового стекла вспыхнуло приятным голубым светом приглашение к посадке. «Знаешь...» Я вывернул Джой, направляя нас к шлюзу. В некоторых случаях одна полоска, это даже очень хорошо. В ответ он только фыркнул, а я покосился на Жанну, опасаясь ее реакции. Но, к моему счастью, она была слишком поглощена изучением списка запасных частей и модулей, который нам прислал все тот же Птах прямо перед прыжком в эту систему. Ворота ангара широко распахнулись, стоило нам только сойти с трапа и через них на нас Слаженно грохоча ботинками по металлу палубы ринулись десятки солдат, облаченных в стандартную среднюю броню. Сноровисто окружив нас двумя кольцами оцепления, они на миг замерли, а потом одновременно, совершив разворот кругом, застыли в положении на караул спиной к нам. Старшина Грей, к нашей кучке, от неожиданности мы плотно сгрудились прямо у трапа, подошел невысокий, плотный и какой-то округлый мужчина. одетый в точно такую же, как и у солдат, броню. Присмотревшись, я разглядел знаки различия капитана линейной пехоты. «Старшина Грей», — повторил он, вскидывая руку к шлему в приветствии, — «ваша сотня на месте. Я приказал выставить оцепление вокруг вашего корабля и перед входом в ангар. Торгаши просто с ума сошли. Рекомендую приставить каждому члену вашего экипажа по несколько бойцов. Вы избежание». Последние слова он произнес тем доверительным тоном, к общаются хорошо знакомые люди, намекая друг другу на некое, известное обоим событие, при наличии посторонних ушей рядом. «Ах да, Грей!» – я мысленно покачал головой. «Надо же! Ваш, то есть его, корабль, экипаж!» но сейчас ты у меня получишь!» Я повернулся к нему, готовясь разродиться едким комментарием, но его вид заставил меня временно отложить кару. Наш старшина разительно изменился. Расправленные плечи, твердый взгляд. Мне даже показалось, что он прибавил в росте пару сантиметров. «Капитан Птах!» Он рывком выбросил руку к своему шлему. «Рад вас видеть!» На пару секунд они замерли друг против друга живыми олицетворениями мужской силы. ходит прямо сейчас снимай фото и печатай плакат о наборе в имперскую гвардию. «Орлы!» «Ладно, птички вы мои!» Я сделал себе в памяти особо глубокую зарубку. Чирикайте пока, потом крылышки я вам того, подрежу. Их стояние, или, вернее сказать, противостояние, продолжалось совсем недолго. Секунда две, может, три. А затем Грей, как-то разом обмякнув, убрал ладонь от шлема, протянув ее птаху. Рад видеть тебя, птах. Взаимно-взаимно, приятель, ответил тот, пожимая руку друга. «Познакомишь?» Он кивнул в сторону нашей кучки. «Конечно». Грей хлопнул его по плечу и повернулся к нам. «Вот, смотри, это Клен, наш оператор беспилотной авиации. Отличный парень, хоть и не служил в десанте». Клен нерешительно покосился на меня, и я едва заметно кивнул. «Клен?» «Птах». Они обменялись рукопожатиями, и Грей продолжил. «Жанна, борт инженер корабля, и еще она отлично готовит». «Уверен, что ваши профессиональные навыки подстать вашей красоте, мадемуазель!» Капитан коротко поклонился и протянул руку, ожидая, что Жанна ответит на его жест, подав свою ладонь для поцелуя. «Того же ожидаю как от вас, так и от вашей команды, капитан!» Холодным тоном ответила девушка, убирая руки за спину. «Во! Понял!» Подмигнул ничуть не смутившемуся птаху Грей. «И, наконец, птах, хочу представить тебе нашего босса!» Сказав это, старшина повернулся ко мне и застыл по стойке смирно. «Командир, позволь представить тебе капитана Воронова!» Закончив говорить, он сделал шаг назад и в сторону, освобождая пространство между нами. «Капитан?» Я первым протянул руку. «Рад знакомству. Его рукопожатие было твердым и одновременно корректным, точно таким, как и должно быть у подчиненного при встрече со своим боссом. «Как мне к тебе обращаться?» Деловым тоном поинтересовался Птах, когда мы закончили рукопожатие. «Да как угодно, лишь бы не нематерно!» Он вежливо изобразил смешок, показывая, что оценил мое чувство юмора, и, приняв расслабленную позу, покосился на Грея, запрашивая помощь. «Наш командир — исключительно многогранная личность», — не замедлил прийти ему на выручку товарищ. «Вот такой мужик!» От избытка чувств он выставил оба больших пальца в известном жесте одобрения. «Ты представляешь, Птах, он личный враг двух крейсеров. Представляешь, двух!» Я мысленно застонал. «Ну вот это, на хрена вот было вываливать?» «Два крейсера?» Капитан посмотрел на меня с удивлением. «Однако!» «И чем вы так?» «А крейсеры чьи? Федеральные?» «И те, и другие. Наш командир успел всем, империи и федам, кровь попортить». «И как же вы теперь?» Наш Кэп не промах, прорвемся, не впервой. И как мне к тебе обращаться?» Слегка ошарашенный этим потоком информации Птах повернулся ко мне. «На вы!» «Обращайся на вы!» Тут же поправил его Грей. «Право тыкать еще заслужить надо. Мы-то с ним!» «Ух! В каких только переделках не побывали, да, поп?» Он попытался игриво толкнуть меня в бок, но я отклонился и изобразил на лице отстраненную брезгливую гримасу. Старшина отреагировал верно, тут же приняв более приличную стойку. Несмирно, конечно, но близкую к ней. И тихо, практически не размыкая губ, прошептал. Видал? Зверь, даже со своими. «Прошу прощения, капитан Поп». Птах также вернулся в положение, сходное с тем, в котором был Грей. «Прошу пояснить, как мне именовать вас?» «Как угодно. Капитан, командир, на ваше усмотрение». А еще он лорд имперской инквизиции и контр-адмирал федерального флота. Высунулся из-за моей спины клен. Я мысленно застонал во второй раз. Но не любил я козырять своими званиями, особенно в федеральном. Хорошо помню как я его покупал у Криса, строившего свое казино мечты. Мой адмирал! А вот на Птаха его слова произвели нужное впечатление. Он тут же перетек в стойку смирно и уподобился статуе. Прошу меня простить, ваше высокопреосвященство виноват. «Приношу свои извинения, милорд!» Я благожелательно, по крайней мере, я надеялся, что это выглядело именно так, кивнул. «Капитан, отбросьте весь этот официоз. Мы же тут для одной цели собрались, верно?» Он тут же кивнул. «Ваши парни!» Я повел рукой, обводя все так же неподвижно стоявших солдат, выше всяких похвал. «Рад стараться!» «Изложите нам план наших действий!» «План?» Его лицо приняло озадаченное выражение. Но я полагал, милорд, что план у вас есть. У хорошего командира всегда есть план, верно, капитан? Так точно. Так у вас плана нет? Никак нет. Тогда я позволил себе вздохнуть. Именно так, как должен был бы вздохнуть умудренный опытом командир, утомленный своими умственно ограниченными подчиненными. Тогда будем действовать по моему плану. Я немного помолчал, изображая усталую тоску, и продолжил. Первое. Птах, помогите Жанне с подбором запасных частей. Есть! Второе. Грей, размести бойцов на корабле. Если надо поставить дополнительные модули, организуй. Нам же тут вроде как положено бесплатное оборудование. Сделаю, командир. И третье Клен, с тебя, ТО, твоих самолетиков. Чую я, что они нам очень пригодятся. И скоро. Помолчав еще немного, исключительно для солидности, я продолжил. Ну, раз вопросов нет, приступаем. Сам я собирался найти приличный бар, где и провести следующие несколько часов в компании пивных кружек, обложившись хорошей закуской. Прошу прощения, милорд. Разрушил уже почти осязаемый образ столика с вкусняшками Птах. Разрешите доложить? Да. Через сорок минут начнется совещание капитанов. Вам, милорд, там быть необходимо. «Принято! Грей, как закончишь, сходи туда!» «Опять же прошу прощения!» — продолжал гнуть свою линию капитан. «Допуск туда оформлен только на вас, милорд!» Стол, заставленный кружками с пивом и жареными колбасками, колыхнулся и растаял. «А не...» — попробовал вернуть его я. «Нет, милорд, сожалею, но идти придется вам. Совещание только для капитанов кораблей!»